«Достаточно!» Тация поднял правую руку. В его протянутой руке блестяще мелькнул серебряный кат. Это был специализированный кат в форме пистолета «Сильверхорн». Азотный шторм, миллион лезвий, горячий шторм. Их последовательности магии были разорваны на куски, и всплеск псионов разбросал эти сломанные остатки. Это был голос Тации, объявивший об остановке матча. Но кто знал, достиг ли он сознания этой троицы в порыве боя. В полной тишине, вызванной исчезновением магии, независимо от того, кто это был, Такома Касуми или Изуми, никто не мог понять, что произошло, и они все стояли в оцепенении. У всех остальных присутствующих здесь было иное понимание этой ситуации. К слову, единственными, кто мог лишь в ступоре молча стоять, были трое участников этого матча, трое учеников первого года обучения. Пусть глаза Тамицки были широко раскрыты, но на его лице не было серьезного шока. Хотя у него было некоторое удивление, Она больше склонялась к трепету от понимания, что здесь произошло. Что же до трех других, Миюки, Хануки и Шизуку, у всех у них было одно и то же выражение лица, говорящее, что и ожидалось от Тацы. На самом деле одна только Миюки могла полностью понять произошедшее здесь. И все же трое учеников первого года обучения не могли понять тот факт, что контр магия Тации только что в одно мгновение стерла магии и Касуми и Изуми. Результат этого матча обе стороны потеряли право продолжить бой! Как судья Тацуя объявила о своем решении. К этому моменту все первогодки могли наконец отойти от своего замороженного состояния. Что, черт возьми, происходит? Первый вопрос Тацуи пришел от Кассуми. Я, кажется, говорил перед матчем: смертельные удары или атаки, которые приведут к тяжелым травмам, строго запрещены. Если я посчитаю ситуацию очень рискованной, то силой остановлю матч. И каковы результаты матча? Изуми была более сдержана, нежели ее сестра-близнец. Но её голос был уже обычного, когда он задавал этот вопрос. «Обоим сторонам запрещено продолжить матч, поэтому обе стороны признаны проигравшими». Это было обоюдное поражение. Тация намеренно сказал это, намекая, что другого матча не будет, но смогли ли Изуми и компания понять нюансы, осталось неизвестным. «На шиба, сэмпай, я полагаю, что азотный шторм отличается от миллиона лезвий в том, что он не является смертельной магией, а также не наносит неизлечимых ран». Изуми хотела сказать, разве не Шиппакун, проигравший, так как он нарушил правила? Эту деталь сразу подметил Такума, но он не смог ей ответить, так как Таци уже успел ответить раньше. Действительно, если сила тщательно контролируется, то азатный шторм не нанесет существенных травм противнику. Однако Изуми двое не выдавали такой уровень контроля. На вопросительный взгляд Тацуи не так ли, не ответила ни одна из близнецов. «Не в этом дело!» Теперь Такома опровергал решение Тацуи вместо близнецов, пусть уже и по другой причине. «Исход поединка определялся бы намного раньше!» Искра, не восхищение, а интереса, промелькнула в глазах Тацуи. «Ты хочешь сказать, что веришь в свою победу?» «Естественно!» Бесстрашный, перед холодным взором Татсуи, Такома продолжал высокомерную речь. «Горячий шторм Саегус не смог остановить миллион лезвий. До того, как азотный шторм смог бы прорваться через мой барьер...» «Я бы смог атаковать, Сайгос! Отблески иронии проскользнули в холодной взортации. «Ты хочешь сказать, что если бы я не вмешался, то сотни и даже тысячи кусков бумаги, наполненные жаром, изрезали нежную кожу пары учениц первого года обучения? Ты этого хотел?» Около них было по крайней мере два человека, которые пытались побороть свой смех. Такому покраснел, краснота его лица была столь очевидна, что любой мог видеть это. «В этом случае шипа...» «Этот матч заканчивается твоим поражением вследствие нарушения правил». До того, как возбужденный Токума взорвался, Татси объявил это своим голосом, холод в котором был жесток. «Я не позволю тебе сказать, что ты не знал, что случится с теми, кто получит урон от миллиона лезвий». Токума уже открыл рот, чтобы сказать что-то, но Татси даже не думал дать ему шансы защитить себя. «Разрешить атаку, которая абсолютно выходит за рамки дозволенного, то же самое, что разрешить убийство. Правилами данного матча это не позволено». «Тогда...» Казалось, что Токома пытался освободиться от оказываемого на него и огромного давления, и его ответ был более резок, нежели это было необходимо. Просто выжить из себя одно простое слово стоило ему большого количества энергии. «Итак, ты говоришь, что если бы с самого начала матча я хоть раз использовал миллион лезвий, то проиграл бы? если ты не способен контролировать силу, то это означает то же самое, что и нарушение правил. Как такое возможно? Это бред!» Тацу оставался спокойным и собранным, стоя перед озлобленным Такумой, но подобные отношения лишь раздавало племя ярости в Такуме. В виде его злое состояние не только его сэмпай, Тамитская из клуба управления клубами беспокоился о нем, но и бывшая до этого его противником Касуми, также разделяла эти чувства. Это фактическое отрицание моего козыря еще до того, как матч начался! Разве это честный матч? Условия для всех были одинаковы. Для сестер Саего слишком сильная магия тоже была запрещена. И всё же эти двое были единственными, кто спорил о результатах матча. Ученицы второго года обучения, Миюки, Шузыку и Ханока все смотрели на Такому жалостливым взглядом. ж, Они не обладают магией и силой, которая попадает под запрет!» «Азотный шторм обладает более чем достаточной огневой мощью. Я не остановил его вначале, так как их контроль над этой силой был в допустимых значениях». Такому потерял дар речи после того, как Тация заговорил голосом, который но ну никак нельзя было назвать неприятным, с какой стороны не посмотри. Он чувствовал не только холодные взор, исходящие от тации, но и то, что старшеклассницы смеются над ним. Он отчаянно напрягал мозг в поисках контраргументов. Однако той шиппо не мог полностью контролировать силу миллиона лезвий. «Это чушь! Я превосходно контролировал заклинание! Ответ такому не имел под собой оснований, и он только рефлекторно отвечал под действием эмоций, которые управляли его решениями. Все ученики второго года обучения, присутствующие здесь, понимали очень хорошо, что Такому полностью не контролировал миллион лезвий. Если бы Таци попросил озвучить мнениями Миюки, Шизуки, Ханоки и Томицки, то Таками пришлось бы принять очевидное. Даже отложив в сторону девушек, если бы Томицка поддержал решение Тацы, то ему, несомненно, пришлось очень трудно в отстаивании своей позиции. «Я судья матча, и я определяю победившего и проигравшего. Я сказал об этом в самом начале». И всё же Тацуя не сделал этого. Победители, проигравшие определяется судьей. Тацио решил, что нет нужды менять это правило. «А, я понял. Так ты говоришь, что использование миллиона лезвий выходило за рамки правил? Тогда тебе следовало сказать об этом с самого начала. Если бы я знал, что миллион лезвий был вне правил, то выбрал бы другую стратегию!» Такому не догадывался, но его истерика выглядела так, словно он был маленьким ребенком. Взгляд на такому изменился с обеспокоенного на тревожный, Взгляд Меюки на Такуму изменился с жалостливого на пронизывающий, и тем не менее Тация продолжал использовать холодную логику против шума Такумы. Прекращай дуться, шипа. Ты не мог контролировать свою силу, так как все еще молод. Независимо от того, запрещено это было или нет, неспособность выполнить требования доказывает то, что ты еще не дорос до этого. Ты сорняк! У тебя нет права так говорить! Школьная комната внезапно погрузилась в тишину. Эта тишина насквозь была пронизана почти болезненной тревогой. Красное лицо Токома теперь стало мертвецки белым. Он не хотел доводить до такого. Выглядело так, словно вся его кровь ушла из головы, но то, что он сказал, уже нельзя было вернуть назад. Бледные Шузуку и Ханока посмотрели друг на друга. все потому, что они боялись зимнего шторма, который мог внезапно накрыть всю комнату. К счастью, до того, как это произошло, Тацу открыл свой рот. «Тебе не нравится то, что я сказал?» Токома также заметил, что его заявление было неуместным в связи с двумя фактами. Сорняк Этот термин был запрещен на территории школы. Более того, Тацея был исключением. Он был выбран в департамент магической инженерии второго Потока из-за своего исключительного таланта. так Такума изо всех сил думал, как оправиться от этой грубой ошибки, но он уже был зажат в угол и не мог уклониться, поэтому ни одного решения не приходило ему на ум. Тем не менее, Такому не думал молчать. «Эх, я не удовлетворен только несчастным судейством. Саигусы могли контролировать азотный шторм, в то время как я не мог контролировать миллион лезвий. «Разве это не попахивает предвзятостью, Шиба-сэмпай? Я идеально контролировал миллион лезвий! Шиба-сэмпай явно подсуживается игусом!» «Шипа, твои слова абсолютно не связаны между собой». Так ему разрешил своим эмоциям управлять им, а его род говорил такое, что обычно говорит ребенок, впавший в истерику. Ошеломленные слова, которые делали выговор Такуми, пришли не оттаться от Томицки. «Если бы матч продолжался, то твоя магия нанесла бы сестрам сёстрам Сайгусам урон, превосходящий допустимые правилами. Разве ты сам не понимаешь это?» Все потому, что Сайгуса использовали горячий шторм!» Слова такому не поддавались никакой логике. К сожалению, в подобных обстоятельствах эти слова звучали так, будто он пытался избежать ответственности. «Достаточно шипа!» Безэмоциональный голос влез в разговор шиппы шипой Томицки. Эти слова слетели с губка Касуми. «Если ты не хочешь признавать поражение...» то пусть это будет твоя победа». «Косумитян, это нормально?» У всех присутствующих здесь эти слова вызвали разные степени удивления, но той, кто спросил о косме, была так, то знал её лучше всех, Изуми. Из «Ага. Сейчас, думая об этом, я понимаю, что нам не надо так распинаться из-за этого. Как ни посмотри на это, но использование мультипликативных магий в неофициальных школьных матчах, а также комбинация азотного шторма и горячего шторма явно переходит все границы разумного. Шиба-сэмпай прав». Говоря эти слова, Касуми выглядела совершенно спокойной. Она не только не проявляла вражды против Такумы, но и была абсолютно беззаботна. «Ну, если этого хочет Касумитян». Юзуми легко приняла слова Касуми. С самого начала она лишь помогала своей близняшке. Если для Косуми было все нормально, то Изуми не собиралась добиваться определенных результатов. Такума выглядел так, словно не мог решить, говорить ему или нет, хотя он хотел гневно прокричать: «Не смеши меня», но был слишком смущен. В конце концов крика от него не последовало. Благодаря неожиданному шоку он утих и наконец смог восстановить рациональность. Касуми пошла навстречу Тации, и Зуми последовало за ней. Шиба Сэмпай, просим прощения, что потревожили вас. Касуми и Зуми склонили головы перед тацией. Тот факт, что 70% внимания изуми было сосредоточено на Миюке, вероятно можно было принять за ее милую натуру. Пока Такума скрипел зубами и наблюдал за этой сценой. И все же могу я кое-что сказать? Конечно же, простое извинение в конце было слишком странным для Косуми. Нет, скорее это было для того, чтобы не столкнуться лицом к лицу с Тацией, что идеально подходило Касуми. И что же? В отличие от выражения лица, с которым он общался с Такумой, на лице Тацуей сейчас была кривая улыбка. Я... Нет, мы никогда не теряли контроль над магией. Останавливать нас из-за этого... Вот в чем заключается ошибка сэмпая. Выбросив эти слова с абсолютной решительностью в глазах, Касуми покинула тренировочную комнату, не дожидаясь ответа таци. «Эм, но...» Бегая взглядом со спины Касуми на лицо тацы, Изуми была действительно, что случилось очень редко, растеряна. «Изуми!» «Ха!» Хотя это и не было абсолютной неожиданностью, но Изуми все равно подпрыгнула из-за того, что Татца назвала ее имя. Сразу после этого Изуми склонила свою голову в смущении и не могла вымолвить ни слова. Татца не дразнила Изуми и не толкал торжественные речи. Вместо этого он продолжал говорить нежным голосом. «Передай Касуми сообщение от меня. Если она не удовлетворена, то я всегда могу быть вашим оппонентом. Это все. это «Это из-за ее изумления?» Глаза изуми расширились, и все же изуми сразу поняла, что Тация говорил это так, как понимал текущие чувства Касуми. Это все значительно отличалось от того впечатления, которое Тация произвёл на нее в первый раз. «Я поняла, сампай. Благодарю вас». Изуми ответила Тацу и низко поклонилась ему, пусть не слишком низко, но и не слабо. Когда Изуми подняла голову, по какой-то причине оставалось стоять на месте. Еще что-то. Тацуя задло вопрос Изуми. В первый раз Изуми улыбнулась Тацуе чистого сердца. Я думаю, что немного изменю свое мнение о вас, сампай. У вас есть то, что делает вас старшим братом Юкианесама. Это предложение далеко выходило за рамки ожидаемого и конкурировало со сходом поезда с рельс. Несмотря на это. Возможно, из-за того, что подобная честность просто скрутила ему язык, Татца ничего не сказал и просто смотрел, как Изуми отвесила еще один короткий поклон и ушла со словами «Прошу меня извинить».